Он взялся сделать все необходимые им звонки, что вполне устраивало Айрис. Она проголодалась. Он вернулся на кухню, неся с собой пака, которому чувствовалось, нравилось такое положение. «Вы любите кошек?» «Не совсем». Самсон пристроился у кухонного стола и положил урчащий комок черной шерсти себе на колени. «Он постоянно путается у меня под ногами. Стоит мне сделать шаг...» из-за чего я десять раз чуть не шлепнулся. Безопаснее взять его на руки и таскать с собой. Айрис улыбнулась, ставя на стол две тарелки. На завтрак у нас будет суп. Спасибо, пахнет потрясающе. В одной руке он держал ложку, а другой гладил пака. Больница согласна еще день подержать останки Уэйнбека в морге. Невил отрядил туда человека, так что у нас все окей. Криминалисты говорят, что могут приехать самое раннее к полудню. Сначала они осмотрят ваш амбар, а, возвращаясь в город, прихватят Уэйнбека. А как насчет места преступления? Идет сбор доказательств и снятие отпечатков. Невил будет там до самого конца. Значит, у нас есть время. Больше, чем было когда-то. Они уже кончали по второй тарелке, когда позвонил Джина и спросил дорогу. «Они возвращаются?» — осведомился Сэмпсон. «Скорее всего, он не сказал почему, но сообщил, что будут через несколько минут, и не можем ли мы подождать их?» хм, «Интересно, в чем дело?» Он откинулся на спинку стула и посмотрел на кота у себя на коленях, пытаясь понять, почему так приятно гладить. «Это глупое...» старое и бесполезное создание. Он никогда не любил кошек, никогда особенно не испытывал пристрастия и к куриному супу, но почему-то сейчас ему было приятно чувствовать теплоту и в желудке, и в том создании, которое мурлыкало у него на коленях. Но мысль, засевшая в голове, не давала ему покоя. «Должно быть, вы считаете меня полным дерьмом? Простите». Сэмпсон, плотно сжав губы, обвел взглядом кухню, «Мне нравится эта комната». «Спасибо мне тоже. Так почему я должна считать вас полным дерьмом?» «Я за вас отвечаю и просто исчез, оставив вас одну, справляться со всем». Вздохнув, Айрис отставила тарелку. «Вы пошли на помощь вашей сестре, Сэмпсон. На вашем месте я поступила бы точно так же». Сэмпсон в упор посмотрел на нее. «Не надо». «Не ищите никаких извинений копу, который бросил своего партнера. Никогда. Если кто-то это сделает, гоните его пинком в зад. Теперь это ваша обязанность». Айрис положила пустые тарелки в раковину и, скрестив руки на груди, прислонилась к стойке. «Многие из нас работают тут в одиночестве. Слишком большая территория, чтобы следить за ней парами. Кроме того, там были магоцы, Джина и едва ли не сотня других, так что я была не одна». Он просто сидел, глядя на нее и качая головой. Присматривать за мной, как за ребенком, не входит в ваши обязанности, Сэмпсон. Почему-то эти слова заставили его улыбнуться. Вот тут-то вы не правы. Это именно моя обязанность. Я заключил договор. С кем? С ротом. Арис была удивилась, но решила, что ничего не поняла, и села напротив него, стала ждать, пока их глаза не встретились. «О чем вы говорите?» «Шериф Булардо собирался изъять в Биттеруте разрешение на оружие». «Ради всех святых, зачем ему это было надо? Вы сами говорили, что оттуда ни разу не поступало ни одного тревожного вызова». «Он разозлился?» «Прошлым летом в Биттерут перебралась его жена». Айрис невольно вытаращила глаза Она ничего не могла с ними поделать. О, Господи!» Беда в том, что никто не мог выступить против него. Ребята в управлении чертовски хорошо знали, что вылетят с работы, если не победят его на выборах. А победить его было невозможно. И округ никоим образом не мог выбрать другого шерифа из каких-либо новых соискателей, потому что со стороны казалось, что шериф прекрасно справляется с работой. И вдруг откуда ни возьмись объявляется диспетчер, которую никто не знает, вносит свое имя в бюллетени. Он сдержанно усмехнулся. «Можно сказать, это была битва Давида и Голиафа. Кстати, какого черта вы на это пошли? Вы должны были знать, что с точки зрения карьеры это чистое самоубийство».